Страница 763, письмо 280 Николаю Николаевичу Страхову, 1875 год, февраля 16 -го, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, дорогой Николай Николаевич, за ваше коротенькое, но очень радостное для меня письмо. Примечание первое. Я не только не ожидал успеха, но, признаюсь, боялся совершенного падения своей известности вследствие этого романа. Искренно говорю, что это падение, я готовился к нему. Не очень бы тронуло меня месяц тому назад. Я был весь и теперь продолжаю быть поглощен школьными делами. Новой азбукой, которая печатается, грамматикой и задачником. Но ну, теперь очень недавно я задумал новую поэтическую работу, которая сильно радует, волнует меня и которая, наверное, будет написана, если Бог даст жизни и здоровье, и для которой мне нужна моя известность. Примечание второе. Я очень-очень рад, что роман мой не уронил меня. В успех большой я не верю. Знаю, как вам хочется, чтобы был большой успех, и он вам кажется. «Да и я совершенно согласен с теми, которые не понимают, о чем тут говорить». Примечание третье. «Все так непросто. Просто это огромное и труднодостигаемое достоинство, если оно есть, но низменно. Замысел такой частный, и успеха большого не может и не должно быть. Особенно первые главы, которые решительно слабы. Кроме того, и плохо отделано. Это я с болью вижу. Я послал уже все на вторую книжку, и третью не задержу». Но, сколько я знаю, редакция «Русского вестника» не будет печатать в нынешнем году больше трех, и потому перерыв будет, и я рад этому. У меня столько дела, что я бы не успел исправить и приготовить к печати все подряд». Я странно, страшно возбужденно живу нынешнюю зиму. Во-первых, я все время хвораю простудой, зубная боль, лихорадочное состояние и сижу дома. Потом у меня практическая деятельность, руководство семью десятью школами, которые открылись в нашем уезде, и идут удивительно. Потом педагогические работы, о которых я говорил. Потом старшие дети, которых надо учить самому, так как гувернера все еще не нашел. Печатание романа, корректуры его и азбуки, срочные и теперь еще вместе, семейное горе и новый план. Семейное горе – это страшная мозговая болезнь грудного 1 ребенка, примечание четвертое. Вот четвертая неделя, что он переходит все фазы этой безнадежной болезни. Жена сама кормит, и то отчаивается, что он умрет, то отчаивается, что он останется жив идиотом. И странно, чувствую такую потребность и радость в работе, как никогда. «Прощайте, что вы не пишете ничего про себя? Вспоминаю я три года тому назад, вы все это время были у нас. Как мне с вами хорошо было. Ваш Лев Толстой». Примечания. Первое. Письмо 13 февраля, в котором Страхов сообщал о реакции читателей на опубликованные главы Анны Карениной. Второе. О какой работе идет речь, не установлено. Третье. Страхов писал что находятся скептики, которые угрюмо допрашивают, да что же тут важного, особенного, все самое обыкновенное. Тут описывается любовь, бал, то, что тысячу раз описано, и никакой идеи. И четвертое. Болезни сына Николая. Смотри письмо 282. Конец примечаний.